Глава четвертая. Увеличение богатств и могущества Демидовых. Жизнь Никиты Демидова во многом круто изменилась с его возвышением, и, несомненно, для скромного старика многое в новой обстановке было не по сердцу. Постоянная возня с властями, встречи с вельможами, боязнь какого-нибудь подвоха со стороны крапивного семени и доноса, вся эта бурная и тревожная жизнь должна была его сильно утомлять. Но все-таки он, выросший в труде, не изменял своих привычек рабочего человека. Мы постоянно видим его то самолично распоряжающимся в заводских мастерских, то в постоянных разъездах по своим уральским и тульским владениям то, наконец, в Москве и новой столице по государеву делу. Его суровый и жесткий характер тоже мало изменился. Поблажек он не допускал, пьяных не терпел и подвергал их тяжелым наказаниям. За все проступки виновные имели в нем строгого судью. Насколько известно, по сохранившимся данным, его семейные отношения имели тот же суровый оттенок, и только к сыну своему Акинфию, видя в нем вероятно, крупную силу, старик питал более нежное чувство, смешанное с уважением. Но к чести Никиты нужно сказать, что возвышение не вскружило ему головы, он не чванил со своим дворянством, которое, кстати сказать, на силу согласился принять, и богатством, и был врагом роскоши, в чем на него далеко не походили его потомки. Старик Демидов был наверху славы и богатства — Ему, когда-то обходившемуся алтынами, принадлежали несметные капиталы. Он был давно уже потомственным дворянином по Нижнему Новгороду. Сам царь удостаивал его собственноручными цидулями. Одно из последних писем к Никите от царя с приложением портрета было из Кизляра в 1722 году. «Демидыч», — писал ему Петр, — «я заехал зело в горячую сторону». «Велит ли Бог свидеться? Для чего посылаю тебе мою персону? Лей больше пушек и снарядов и отыскивай по обещанию серебряную руду». Петр помнил о старом кузнеце и думал даже одно время поставить ему во знаменование его заслуг в Петербурге на публичном месте медную статую. «Хорошо бы, государь, тебе иметь сотню таких слуг, как Никита», сказал как-то адмирал Апраксин Петру. «Хватило бы и пяти-шести таких, как Демидыч», — ответил государь. Но жизненный путь Демидыча приближался уже к концу. Много поработали мозолистые руки кузнеца. Пора ему было на покой. Постоянные заботы, труды и переезды с далекого Урала в любимую Тулу сломили его железное здоровье. И 17 ноября 1725 года, в один год со своим щедрым благодетелем Петром, он приставился в вечное блаженство, как гласит надпись на скромной плите над его могилою в Туле. Все оставленное Никитой богатство, за исключением выделенного при жизни старика и части движимого имущества, после его смерти доставшейся двум младшим сыновьям перешло к старшему сыну Акинфе. Как известно, Петр ввел на Руси в числе прочих новинок, и сложившееся веками в Европе при феодальных порядках учреждение майоратов, феодального правонаследования. Причем Акинфий, сын тульского крестьянина, подобно рыцарям, потомкам феодалов, получил в силу нового закона львиную долю наследства. И всю свою жизнь он употребил на расширение оставленного ему дела и на увеличение своих богатств. Акинфий, оставшийся после смерти отца полновластным господином на Урале и Тульских заводах, был уже не молод, но энергия его не ослабевала. Наоборот, в эту пору она ознаменовалась еще большими результатами. Доходы он получал ежегодно более 200 тысяч тогдашних рублей, что для начала XVIII столетия представляло громадную сумму. Пример Акинфия вызвал подражание – И многие стали заниматься заброшенным до того горным делом. А вышедшая еще в 1719 году берг привилегия, дававшая большие льготы заводчикам, способствовала прочному установлению этого дела на Урале. Появились другие богачи-заводчики, тоже известные в летописях горного промысла, как Походяшин, Баташов, Осокины и другие. Заводчиков избавляли от обязательной службы, давали им льготы от податей и к заводам приписывали крестья. Кроме того, заводчики сами покупали живую силу, благодаря чему ко дню освобождения от крепостной зависимости образовались уже сотни тысяч душ заводских крепостных. Вообще, берг привилегии, давая льготы занимающимся горным делом, объявив свободу поисков руд и грозя наказаниями всем, препятствующим его развитию, сослужила хорошую службу этой отрасли государственного хозяйства. Народ прослышал про эти льготы, и скоро образовались целые толпы рудоискателей, прельщенных возможностью наживы и получения царской награды за находку руды. Дело, наконец, дошло до того, что приговоренные к каторге и даже к смертной казни, думая избавиться от наказания или, по крайней мере, отдалить его, объявляли о руде. Власти обязаны были верить им и производить дознания по их указаниям. Многие из этих указаний оказывались, конечно, ложными, и Сенат вынужден был издать закон, который запрещал верить таким ворам. Акинфи крепко сидел в своем немьянском замке с историческую башней и наводил страх на окружающих своими грозными поступками. В Горном институте в Петербурге имеется портрет немьянского властелина. Неуклюжая фигура бывшего кузнеца, впоследствии действительного статского советника и кавалера, облечена во французский кафтан модного покроя, голову его покрывает пышный парик. Грозно насупленные брови и сжатый рот изобличают суровый характер и недюжинную волю. Выражение лица говорит о привычке повелевать. От всей мощной особой Акинфе веет силою, и когда знаешь о том, что происходило в далекую пору на его уральских заводах, то с трудом отделываешься от впечатления какой-то особой жестокости и бессердечия в его взгляде. Это был, несомненно, человек крови и железа. Акинфи впрочем, съездил раз и за границу. В Саксонии, во Фрейберге им приобретен кабинет минеральных редкостей, приумноженный впоследствии редкими сибирскими минералами. Таким образом, Акинфий, первый вроде Демидовых, начал собирание коллекции раритетов, и собранные им минералы были принесены его наследниками в дар Московскому университету. Но съездив к немцам, Акинфи потом крепко засел на заводах, покидая их только в случае крайней необходимости, и отыскивал новые средства к обогащению. Вероятно, он давно уже знал о существовании поблизости серебряных руд и золота. Ему все хотелось открыть месторождение этих металлов, и давно уже его люди были за Иртышом, где открыли признаки древних горных работ, так называемые «чудские копи», принадлежавшие когда-то народу, вероятно, финского племени, с полуразрушенными печами, рудами и плавильными соками. Наконец, в 1725 году близ озера Колывань были открыты богатые медные руды, оказавшиеся впоследствии содержащими серебро. Открытие это случилось в воскресенье. Почему все горные промыслы в этой местности названы впоследствии Колывана-Воскресенскими?